на особенной тарелке, простой белой. Туберкулёз, шипнула матери Люси. Люсенька, вы читали безобразную герцогиню Фигтвангера, спросила вдруг Оля. Липа поперхнулась, учуев подвох, открыла рот, чтобы вступиться за беременную дочь, но Люся остановила её чуть заметным уверенным жестом. Над столом повисло молчание. Старинные часы на пианино пробили 6 раз. Люся дожевывала пирожок, оставшийся от бульона, вытянула из серебряного манжета салфетку, промокнула ей губы и небрежно бросила салфетку на стол. Аня, испуганно наблюдавшая за сестрой, в восхищении покачала головой. Читала Растягивая губы в узкой улыбке, по складкам произнесла Люся: "Где же вам удалось достать эту книгу?" заворковала Оля, делая рот бантиком. "Такая редкость. Да, её трудно достать на русском языке. На немецком легче. Я её читала на языке оригинала. Sprechen Sie Deutsch? удивилась Александра Инакентьевна. Конечно, с достоинством ответила Липа вместо дочери. Скажи что-нибудь, Лёсенка. А Лёва совсем не умеет играть на пианино, по-немецки спросила Люся, намеренно повернувшись к Коле. Оля замотала головой, как бы отбиваясь от немецких слов. Александра Инакиентьевна наморщила лоб, сняла пенсне, по всей видимости, ей трудно было понять немецкую речь Люси с тюрингским акцентом фрау Циммер. "Шура!" восклицал вдруг задремавший был Александр Григорьевич. "Немедленно прекрати никаких иностранных разговоров в моём доме говорить по-русски!" Новые зубы Александра Григорьевича устрашающе лязгали. "Сашу, успокойся", сказала Александра Инаковна. "Не порть нервы себе и гостям. Не откажите в любезности, Ольга Александровна. А как в настоящее время обстоит дело в школах? Липо решила завести светский разговор. Я имею в виду, не уходят ли из старших классов учащиеся в связи с введением платы за обучение?" Отдельные случаи, к сожалению, есть, ответила Оля, оставив Липу довольной тем, что и ей удалось высказаться на внешние, не касающиеся брака темы. Зашёл разговор о политике. Александр Григорьевич снова заволновался, но Александра Иннокентьевна, вовремя уловив недовольство мужа, свернула на безопасную тему о судьбах испанских детей. Вы знаете, Алимпия Михайловна, я даже подавала заявление в мопр с тем, чтобы мне предоставили на воспитание испанского ребёнка-сироту. Даже испанский язык выучила, но, к сожалению, все дети уже были розданы. Ну вот, теперь и у вас будет свой внучек, наивно улыбнул слепо. Будете няньчиться. Ну ж "Тур вы какетливо замахала на неё руками, Александра Инаковна. У меня такая ответственная работа и столько интересных дел. Что вы, олимпиада Михайловна? Но вы же сами" Начала была Липа, но Люся зыркнула на неё, и Липа тут же закрыла рот. "Знаете, олимпиада Михайловна, для меня дело прежде всего. Я когда родила Олю," А это было, если мне не изменяет память, в пятнадцатом году, мама, негромко воскликнула Оля. Я родила Олю и ушла на фронт, сестрой милосердия закончила Александра Инаковна. Представьте себе, Олимпиада Михайловна, я такая. Далее обед шёл спокойно. Небольшой конфуз случился лишь во время чаепития. Александра Инакиентьевна попросила Липу передать ей минажницу, и Липе долго хваталась ни за те предметы на столе. Лёва пришёл, когда бодряцовы толпились в передней одеваясь. С порога он забормотал что-то про институт, лабораторные зачёты. Люся передёрнула плечами и отвернулась к вешалке. Лёва пожал руку Липе и Георгию. А я думала вы красивые.